Мазамбик. Лагерь Шимойо. 90 километров от ардезийской границы. Через два дня. 7.50 по местному времени. «Равняйсь!» Несколько сот партизан, одетых в старую советскую маскировочную форму, поставленную бесплатно сражающимся с расизмом, угнетенным чернокожим, послушно вытянулись на импровизированном плацу, пытаясь держать строй. шадрах Политический комиссар района с недовольным видом расхаживал перед строем. От обычных бойцов он выделялся синим джинсовым костюмом, которые считались шиком среди партизан и набором из трех ручек у нагрудном кармане. Признак командира. Полгода назад он вернулся на родину из Москвы, где учился в закрытом учебном заведении телефона и адреса которого не было ни в одном телефонном справочнике Москвы. Русские инструкторы научили его. Если чувствуешь, что дело дрянь, значит, так оно и есть. И сейчас Шадрах чувствовал, что дело дрянь. Объяснить, в чем проблема, он не мог, но чувствовал. Из-за этого он спал в полглаза уже третий день, сильно устал и сейчас искал, на ком бы сорвать свою злость. — Окрестности проверили, как я вам вчера приказал? — спросил он Джока, командира местной разведки. — Да, товарищ Шадрах, все чисто. На самом деле чисто не было. Примерно в семистах метрах от выстроившихся на плацу партизан росли два небольших кустарника. По крайней мере, со стороны это так казалось. На самом деле два скаута Селуса уже несколько дней следили за лагерем дважды они просачивались сквозь минные поля и оборонительные заграждения лагеря один раз уходили нужно было выйти на связь со штабом и сообщить разведанную информацию не могло быть и речи о том чтобы выходить на связь с территории лагеря передав информацию они вернулись только уже на другое место надо уходить сказал один из скаутов так что его из за метра не было слышно но напарник понял А то сейчас и нас поджарят за одну с террами. Низкорослые кусты медленно двинулись назад, отдаляясь от лагеря. Смерть пришла внезапно и страшно. Шадрах только собирался распускать построенных курсантов на занятия, как вдруг над лагерем раздался тот самый нарастающий гул, который парализует новобранцев и снится профессионалам в их цветных снах о войне. В отличие от курсантов, Шадрах, воевавший уже седьмой год, сразу понял, что означает этот звук. «Ложись!» — дико выкрикнул он, падая ничком на землю. В следующую секунду плац буквально разорвался на части от одновременного взрыва нескольких бомб. Сила взрыва сразу нескольких бомб на коротком питочке земли была такой, что даже лежащего шадраха отбросило на несколько метров тугой, горячей стеной воздуха. В воздухе, словно тени, разрывая пространство воем турбин, мелькнули хантеры. Родезийские больше некому. Сверху на шадраха плюхнулось что-то. Посмотрев, он с ужасом опознал вымазанным кровью и грязном предмете оторванную человеческую голову. И тогда, моментально забыв все, чему его учили в Москве, Шадрах дико и по-звериному завыл. Десантная эскадрилья приготовились Выкрашенные в маскировочный цвет, нагруженные как мулы, солдаты родезийского спецназа встали, выстроившись перед дверью. Самолеты низко, на 50 высоте, шли над выжженной солнцем и войной с землей. Двери были открыты, и знакомые запахи родезийского буша наполняли самолет. Девед был выпускающим во втором самолете эскадрильи. Сейчас он стоял у самой двери, внимательно рассматривая стоящих в плотной цепочке солдат. Через час решится, победят эти солдаты или умрут, если что-то пойдет не так. И его судьба неразрывно связана с ними. Поскольку противник превосходил численностью радузийский спецназ в 20-30 раз, компенсировать это можно было лишь выучкой, стойкостью и огневой мощью. С выучкой и стойкостью, что у скаутов, что у сасовцев, всегда был полный порядок. Что же касается огневой мощи, она должна была быть максимальной, поэтому солдаты взяли все пулеметы, которые удалось найти, в том числе и трофейные. Часть солдат была вооружена штатными МАК-58. Кому не хватало, их вооружались чем придется. Со складов трофеев забрали все ручные пулеметы Дегтярева. Их в большом количестве изымали у партизан. Радызицы это оружие уважали. Легкий в то же время мощный пулемет с питанием лентами. На тот момент аналогов ему не было. Прекрасное средство для огневой поддержки групп, которые ходят на разведвыходы в пустыню. МАК-58, конечно, мощнее, но и весит у два с лишним раза больше. Это если не считать вес боекомплекта. А в Буше транспорта нет. Все приходится носить на своем хребте. И после нескольких многочасовых переходов проклянешь каждый лишний грамм веса своего оружия и снаряжения. Поэтому родоизийцы широко пользовались легкими и надежными АКМ и РПД. Были и РПК, ручные пулеметы Калашникова, но их было мало. Сейчас солдаты напоминали нагруженных мулов. У каждого пулемет, ленты к нему в десантном рюкзаке, взрывчатка. У каждого за спиной мешок парашюта. Запасных парашютов ни у кого не было. Прыгали с малой высоты, и при отказе основного времени открывать запасную все равно не хватало. в шутку, солдаты родезийского спецназа называли себя «живыми бомбами». Минута до высадки. В салоне самолета замигала лампочка. Двигателью взревели самолет повело вверх. Набирали высоту десантирования. В открытый проем десантного люка был отчетливо виден столб густого черного дыма прорываемые у земли в сполохами огня, стоящий над уражеским лагерем. Спецназовцы улыбнулись. Значит, противник уже основательно потрепан и деморализован. Негры авианалеты переносили плохо, сразу впадали в панику, часто бросали оружие и разбегались. Тем легче будет десанту. Самолет встал в вираж. «Пошли!» крикнул Роджер, и бойцы бросились вперед один за другим, исчезая в открытом десантном люке. Десантировались с интервалом времени одна секунда. Это было против всяких правил. Столкнуться в воздухе в этом случае было проще простого. Но иначе быстро создать плотную и правильную заградительную цепь невозможно. Перед глазами мелькнула последняя в пятнистом комбинезоне спина, и сразу же Роджер бросился в открытый люк. Поток воздуха от самолета мгновенно закрутил его и понес. Десантировались со 150 метров, и земля приближалась со страшной скоростью. Отработанным движением Девет рванул на себя кольцо парашюта, и в ту же минуту почувствовал сильнейший рывок. Падение затормозилось, выдохнул. Парашют, как и всегда, не подвел. Роджер огляделся по сторонам. Небо было белым от куполов. Приземлялись неправильной строчкой, как и было задумано. Ветра почти не было, это тоже плюс, хотя при десантировании на 150 метров разнести в стороны десант ветру просто не хватило бы времени. Земля. Роджер сгруппировался в последний момент и почти сразу же почувствовал сильный удар об землю. Сразу же упал на бок, гася силу удара, перевернулся. Больно ударился об висевший на груди РПД. В паре метров от него на земле безжизненно упал купол парашюта. Командовать смысла не было. Каждый солдат знал свою задачу и свое место в цепи. «Приземлился, первым делом отстегни парашют, затем провери и заряди оружие. Затем занимай свое место в цепи, как это много раз отрабатывалось на учениях. И вперед, к наградам или смерти. Или к тому и другому одновременно. Жизнь — штука непредсказуемая». Роджер несколькими заученными до автоматизма движениями перекинул пулемет в боевое положение. Ремень на левом плече, левый локоть прижимает к боку приклад. Левая рука на рукоятке управления огнем. Палец на спусковом крючке. Правая рука ложится на цевье сверху. Пробежав несколько шагов, занял свое место в цепи. Место командира. Впереди бушевало пламя. Напалмовые бомбы, сброшенные за несколько минут до приземления десанта, подожгли траву в буши и некоторые постройки лагеря. Дым расползался, застилая окрестности черной жирной пеленой. Впереди в черной пелене мелькали мечущиеся в панике черные тени. Их было много. Над лагерем еще кружили сессны, поливая горящий лагерь очередями из пулеметов и сбрасывая легкие 50-килограммовые бомбы. Как только десант двинется вперед, все улетят. «Вперед!» Цепь радызийских солдат двинулась вперед, простреливая пространство перед собой короткими, скупыми пулеметными очередями. Треск огня смешался с грохотом десятков пулеметов. Удивительно, но со стороны лагеря сосредоточенного огня не было. Раздались только одиночные выстрелы. охваченные паникой, потеряв еще до приземления десанта до тысячи человек, террористы организованного сопротивления не оказывали. Они метались по территории горящего лагеря в панике. Кое-кто даже додумался бросить оружие. Спецназовцы отчетливо видели, как некоторые терры мелкими группами беспорядочно стреляют из автоматов длинными очередями, бросались на наступающие цепи и падали, скошенные пулеметным огнем. Буш тлел под ногами, обжигая ноги, Мелькающих в черной пелене впереди теней становилось все меньше и меньше. «Они пошли!» Крикнул кто-то, стоящий на самом краю цепи. Ему было видно лучше всего. Но крик этот донесся до всех солдат. Значит, операция развивается по плану. Поняв, что с трех сторон на лагерь наступает эрадезийский десант, негры, как и было задумано, бросились скучной, неуправляемой толпой в четвертую сторону. Говорить об организованном отступлении было смешно. Это было именно паническое, беспорядочное, стадное бегство. И только выбежав из горящего лагеря, когда дым не застилал небо, неуправляемая толпа негров в ужасе остановилась. Впереди метрах в пятистах над полем боя, Словно стрекозы плотной цепочкой зависли 10 с небольших, странно выглядящих вертолета. Те, кто уже имел боевой опыт противостояния радозийцам, поняли, что сейчас произойдет. Грохот десятка малокалиберных автоматических пушек, установленных на вертолетах, перекрыл все звуки боя. Словно 10 огненных бичей... Очереди хлистанули по обезумевшей толпе, вырубая в ней кровавые просеки. Часть боевиков бросилась обратно в лагерь и нарвалась на уже достигших горящего лагеря пулеметчиков. Смерть была и в воздухе, и на земле, и спереди, и сзади. Смерть была везде роджер дэет присел на одно колено сменил ленту в своем пулемете стараясь не прикасаться к пышащему жаром прогретому стволу огляделся по сторонам его товарищи вели огонь куда то вперед неприцельно сквозь густой дым вся земля вокруг была словно взрыхлена гигантским плугом и плотно завалена разорванными и сгоревшими телами убитых террористов огонь напалма уже почти утих но тела чидили, наполняя воздух непередаваемым зловонием, смесью запахов горящего человеческого мяса, напалма и сгоревшего пороха. Навязать бы платок, закрыл рот и нос. Дышать было совсем нечем, но времени не было. Поднявшись на ноги, Дэвет спокойно пошел вперед. Пулемет вибрировал в руках, как живой, посылая очередь за очередью вперед, в дымящуюся мглу. «Они улетают!» Шадрах, которому удалось уцелеть после налета и который сейчас лежал на земле, навалив на себя в качестве защиты два трупа своих соратников, осторожно поднял голову. Вертолеты улетали. Кончался и боезапас, и топливо. Но свое дело они сделали. Тлеющий буш был буквально завален телами, разорванными пушечными залпами. «Товарищ Шадрах!» Шадрах обернулся, измазанный своей чужой кровью, еле стоящий на ногах. Джок смотрел на него, опираясь на калашников. «Десантники уже в лагере. У них пулеметы. Что делать? Приказывайте!» Шадрах огляделся по сторонам. Те, кому удалось уцелеть при авианалете и потом выжить под потоком снарядов с вертолетов, уже не были солдатами это было обезумевшее стадо конечно радезиция у лагеря мало очень мало но штурмовать лагерь с полностью деморализованным личным составом это было если и не самоубийством то нечто близкое к нему кроме того кому то еще придется отвечать за разгромленный лагерь уходим быстро пока не вернулись вертолеты оставшиеся в живых кто бегом, кто ползком, кто как мог. Бросились в буш, выбираясь из пылающего ада. «Стоп! Стоп!» Капитан Роджер Де остановил группу бойцов, которые были уже на самой окраине лагеря. «Вы куда это собрались?» «А разве операцию преследования организовывать не будем?» спросил один из скаутов, весь перемазанный кровью и гарью, с обгоревшими волосами на голове. «Отставить!» — резко сказал Дэвэд. «Дело сделано! В буш не ходить, отступающего противника не преследовать!» «В бушу можно нарваться на засаду! Дело сделано! Теперь наша задача — собрать трофеи и чисто уйти! Вернуться в лагерь!» Пробручав что-то нецензурное, скауты подчинились. «Капитан Дэвэд!» — к Роджеру подбежал Майк, один из сасовцев из его группы весь измазанный урваном обгоревшим камуфляже, наглотавшийся дыма но довольный как черт. гляньте что мы нашли в одном из бункеров?» «Не заминировано?» «Не успели, сэр!» Майк только что не подпрыгивал на месте от радости. «Вы только гляньте!» Роджер Дэвэд отложил в сторону пулемет, осторожно спустился по выкопанным земле ступенькам в темный блиндаж. А молодцы. Строили явно на совесть. Крыша у два наката и полметра земли над ней. Не всякая бомба пробьет. Блиндаж был большим, в нем могло бы поместиться человек сто, наверное. Стены были полностью заставлены зелеными ящиками. Роджер знал, что в таких ящиках советы поставляют террам боеприпасы. Но самое главное... На утоптанном земляном полу блиндажа в рядок стояло настоящее сокровище. Несколько советских крупнокалиберных пулеметов ДШК, смазки. И чуть подальше стояли длинные продолговатые ящики с РПГ. Хмыкнув, капитан Деветт выбрался из блиндажа. Действительно, удачно зашли на огонек. Сэр. Еще четыре ДШК на огневых позициях по периметру лагеря стоят, почти у смазки. Ребята сейчас снимают. И другого всего много. Значит так, рассудительно и спокойно, как и подобает командиру, сказал капитан Девет. Вызывай Леопарда, позывной штаба операции. Сообщи, дело сделано. имеем много ценных трофеев, нуждаюсь в транспорте для их вывоза. Пусть пришлю транспорта как можно больше. Все, что можно вывести собрать на посадочной площадке, остальное заминировать. Саперы пусть начинают работать уже сейчас. Камня на камне не оставим от этого лагеря. Радезийцы прочесали территорию базы Шимойя, взорвали или подожгли практически все постройки, склады, технику, включая 15 автомобилей. А то вооружение, которое представляло особую ценность, везли с собой. В частности, 13 крупнокалиберных пулеметов ДШК. Потери радозейцев составили всего-навсего 12 человек убитыми и ранеными. Потери негров превысили 2000 человек, остальным удалось убежать. Вот что значит правильно спланированная и правильно осуществленная атака. 185 бойцов спецназа при минимальной авиационной поддержке разгромили 6000 боевиков.